Кончилась служба. С высокого крутого крыльца часовенные паперти старицы с белицами попарно идут. Различает их, узнает он их Петр Степанович. Вот мать Таифа, приехала, значит, от Макария. Вот уставщица Аркадия, мать Лариса, мать Никанора, самой манефа не видно. Перед старицами певчие белицы, впереди, склонив голову, медленным шагом выступает Марья Головщица. За унывное пение их раздается. «Послушай Христа, что вопиет, о, дева!» «Что поют, зачем поют?» — думает, слушая необычное пение Петр Степанович. Пристально смотрит он на шествие келейниц, внимая никогда до то ли неслыханной песни. «Иди, отвержись отвержися земных, да не привлечет тебя страсть!» К Манефиной кельи идут. «Что же такое? Что они делают?»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 Не ответил ни слова ему Самоквасов, сам с вопросом к нему. Что это такое у Манефина? После заутренней все обителью к игуменье в келью пошли с пением. Что за праздник такой? «Постриг», — молвил Ермил Матвеевич, — «постриг сегодня у них». Не знавали ли вы, сударь, мать Софию, что прежде в ключах у Манев ходила?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 Но нужды ради, за недостатком черных попов, у раскольников нередко и без них дело обходится. — Так это пострик, в раздумье проговорил Петр Степанович. Постриг, — Пострик! молвил Сурмин. — Мои девицы, обе снохи, давно уж туда побежали. Самоварчик не поставить ли? Чайку не собрать ли? Совсем уж обутрило. Мол, хоть старухи, молодые-то все убежали на постриг глядеть. — Можно...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 Нельзя видеть ему тело черницы. Ни слова на то не сказал Самоквасов. Как же насчет самоварчика-то, снова спрашивал у него Ермила Матвеевич. Чайку бы теперь хорошо было выпить, я бы не прочь. Пожалуй, бессознательно ответил Петр Степанович. Скоро старушка жена Ермила Матвеевича самовары чайный прибор принесла. Чай пили только вдвоем, Самоквасов с хозяином. «Про Софию много тогда нехорошего шушукали колесить за чаем», — говорил Гермила Матвеевич. «Правда ли, нет ли, а намолк в ту пору была, что деньги будто тогда она припрятала. Не чаю, что манефа садра болезни встанет». Марья Гавриловна тогда распорядилась и отобрала у Софии, а как поднял Господь Матушку, ей все и рассказали. Она от ключей Софию и отставила. «Вот теперь постригом великий образ хочет оправиться». А пуще всего желается ей с манефой в городу поселиться, келью бы свою там иметь. Оттого больше и принимает великий постриг. — Вон в часовню идут, — прибавил Сурмин.